Глава двадцать пятая, в которой дар спасает от дара, а сон заставляет прозреть. Не сдавайся, держись, фигня это не рано, регенерация справится. Я не могу дышать, Хриплю из последних сил, глядя на быстро расширяющееся в районе груди кровавое пятно. Все равно пытайся, бейся за жизнь. Это не голос груза. Определенно очень знакомый, но не напарника. Пытаюсь косить глаза на говорящего, но они меня не слушаются. Вместо собеседника взор отворачивается в сторону, и я вынужден глядеть на знакомую картину речного пейзажа с ответственными стенами берегами. Я снова в теле перса, смертельно раненного перса, плыву по реке, уже пройденной мной на карте маршрутом. «Не раскисай, тряпка! Соберись!» «Отстань!» Шепчу из последних сил, выплевывая звуки вместе с заполняющей рот кровью. «На меня смотри! Я помогу!» Глаза смещаются на собеседника, и я в шоке. Это груз, полупрозрачный из-за застегнутого на все пуговицы плаща. «Сейчас потерпи, я мигом!» Бросив весла, напарник копается в содержимом мешка. Но голос? Отчего у груза совершенно другой голос? Все, я... не мог...» Я захлебываюсь кровью и сотрясаюсь в приступе кашля. «Заткнись, мля!» «Ага, вот оно!» Напарник вытаскивает треснувший шприц, содержимое которого разлилось внутри упаковки и раздраженно выбрасывает его за борт. «Дерьмо! Да что ж ты такая невезучая-то!» Глаза перса застилает, кровавая пелена. Но я успеваю заметить, как напарник в отчаянии рвет ворот плаща. Пуговицы вырываются из петель, невидимость исчезает. И от еще большего шока я обращаюсь в соляной столб. Это не груз, а жгут. Несмотря на многодневную щетину бывшего напарника груза, я узнал сразу – Пазлы многосерийного сна головоломки мгновенно складываются в единый стройный ряд. Я понял, чьими глазами сейчас смотрю на жгута, но слишком поздно. Кровавая пелена настолько сгустилась, что полностью затмила картинку. Простреленная грудь перса в последний раз судорожно сколыхнулась и затихла. Рехтовщик, млять! Братан, да что с тобой нахрен? Отзовись уже наконец! Голос трясущего меня за ворот разгрузки напарника ворвался в уши раньше тактильных ощущений. Отпусти! Кое-как выдохнул я по слогам и попытался освободиться от захвата, но куда там, словно вырезанные из гранита пальцы груза даже не шевельнулись от моего рывка. Слава Стиксу! Очухался! Расплылся в улыбке напарник, отпустив ворот и отодвинулся на прежнее место. «Ну, приятель, ты меня и напугал!» – заворчал груз. Сперва натурально в кваза обратился, а через несколько секунд – обратно в нормального человека. Потом и вовсе хрень какая-то с твоим телом началась. То руки изменятся, то ноги, то голова, то половина туловища. И все время трясешься. Будто на электрическом стуле. Такая ерундень с тобой минуты три творилась. Уже даже мычать перестал. Глаза закатил, и пузыри в отключке пускаешь. А три сучка все продолжается. Устаканилась, к счастью, без уродских последствий. Не знаю, как парень, но тебе удалось отбояриться от личины кваза. Пока напарник говорил, я вывел перед глазами отложенное системное уведомление, и бегло пробежался по красным строчкам. Внимание! Черная жемчужина открывает у вас дар Стикса «Личина кваза». Постоянный бонус за открытый дар – атака плюс 8, защита плюс 12. Описание дара. Превращает тело игрока в тело зараженного, сходного с игроком уровня. Период действия дара – 24 часа в сутки, откат дара – нет. Расход духа Стикса, маны на действие дара, ноль единиц шкалы духа Стикса. Внимание! Активация дара Стикса личина кваза заблокирована активированным ранее даром Стикса чужая лапа. Сбой системы. Перезагрузка. Активация дара. Сбой системы. Перезагрузка. Активация дара. Сбой системы. Перезагрузка. Активация дара. Сбой системы. Перезагрузка. Активация дара. Сбой системы «Перезагрузка!» «Внимание!» «Дар Стикса, личина Кваза, замораживается у игрока в пассивном состоянии». «Компенсация за заморозку удара в пассивном состоянии». «Плюс 150 опыта, плюс 1500 очков свободного распределения характеристик». Ее заморозили». «Чего?» – удивился груз. «Личину. Неважно», – отмахнулся я. Чувствуя прилив сил, приподнялся на локтях и сел. «Когда она стала квазом?» – спросил я, глядя в глаза напарнику. «Кто?» «Не прикидывайся, ты прекрасно меня понял». Рыхтовщик, ты случайно кукухой не поехал, пока трясся?» «Белка». «Что? Твоя подружка кваз?» «Очень артистично, но не верю. Когда?» Мля, приятель, ты начинаешь меня бесить. Значит, не скажешь. Да я, собственно, и не особо надеялся. Ведь вы со жгутом заодно. Ты что несешь? Интересно, как вы задумывали обстряпать мою с ней якобы случайную встречу, ведь все было в точности так, как ты предсказывал. Они плыли в лодке вниз по течению. Что значит плыли? То и значит. Не уследил жгут за подопечной, пристрелили белку, только что, километрах примерно в десяти отсюда. Да откуда? Короче, жгут остался один. И через час-полтора, от силы два, он будет здесь. Видеть его ублюдскую рожу у меня нет ни малейшего желания, поэтому я сейчас собираюсь и ухожу. А ты оставайся и встречай своего настоящего напарника. Рыхтовщик, туфту не гони, ты мой напарник. «Оставайся, вместе поквитаемся!» «Нет. Дальше без меня!» «Погоди!» Скочивший следом за мной груз цапнул за рука в куртке. «Мы не договорили!» «Руку убери!» «Рихтовщик, я не хочу становиться твоим врагом! Пожалуйста, не вынуждай меня применять силу!» «Да пошел ты! Руку убрал!» Удар груза был столь быстрым, что я даже не успел его проследить, не то что отреагировать. В животе взорвалась атомная бомба, и я согнулся пополам от дикой боли. «Я предупреждал», — хмыкнул груз, рывком отдирая от куртки все еще удерживаемый рукав. «Согласись, так гораздо лучше», — продолжал глумиться бывший напарник. «А то с одним рукавом куртка смотрелась нелепо». Теперь же получился вполне симпатичный жилет. Можешь не благодарить. Круши!» Рычу я, перекошенными от бешенства зубами, и взрываю серией таранных ударов, способных пробить дыру в бетонной стене. Но, увы, ни разу не попадаю. В застегнутом на все пуговицы плаще, превратившейся в неуловимую тень груз, шутя уворачивается от моих наскоков, продолжая фонтанировать обидными комментариями. «Ай-яй-яй, рихтовщик! Снова мимо! Ух ты, какой молодец! Почти попал! А еще так можешь? Да не расстраивайся, научишься еще. Он, шутя, мог в любой момент завалить меня ответным ударом, но забавлялся игрой. А мои секунды уходили, как вода в песок. Я пыжился, но, несмотря на активированную суперсилу, абсолютно ничего не мог поделать с ловким противником. Когда до окончания действия дара осталось две секунды, я остановился и без всякой надежды отчаянно крикнул в лицо врагу: «Умри!» Захохотавший груз подскочив снес меня неуловимо быстрым боковым в челюсть. Очухавшись через какое-то время я обнаружил себя лежащим под ворохом чужого камуфляжа, обильно припорошенного жирным угольным пеплом. Отбросив грязную одежду, Я простонал в окружающую тишину. «Как так-то? Я ж до него ни разу даже не дотянулся!» В описании смертельного удара сказано, что достаточно коснуться противника любой частью тела и произнести дополнительную фразу-активатор «Умри!» не замедлила с разъяснением шпора. «Фразу ты произнес» и соприкоснулся с кулой с кулаком груза. Удар сработал в лучшем виде. Твой напарник мгновенно умер и рухнул сверху на тебя. Как самочувствие-то, убивец. Что-то очень хреново, он мне, похоже, вместе с челюстью всю башку отбил. И, падая, я кучу мышц потянул, все тело болит. А чертовы отрастающие пальцы вообще огнем горят. Это нормально. У вас с грузом разница больше десяти уровней, поэтому за смертельный удар. «Пришлось расплачиваться. Глянь на шкалу здоровья, она у тебя вдвое просела. Нужно срочно хлебнуть живца и навернуть тушенки». Млять, я сейчас точно жрать не смогу», — пожаловался я, приподнявшись на локтях. «Чё-то мутит. Наверное, все таки словился тряс». «Ладно, не стани, можешь не есть, но живца хлебни обязательно». У, как же мне хреново! Кое-как усевшись, я снял с пояса фляжку и, свинтив пробку, припал к содержимому. Спасибо, скажи, что разница в уровнях не оказалась больше двадцати. Тогда бы вообще сдох! Утешила добрая наставница. От живца в голове Малеха прояснилась и, давая возможность организму восстановиться, открыл перед глазами последнее системное уведомление. Внимание! Ликвидированный игрок 29 уровня. Штраф за ликвидацию. Снижение статуса на 200 единиц кармы. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 9750. Характеристики. Плюс 16 к наблюдательности. Плюс 15 к физической силе. Плюс 16 к скрытности. Плюс 20 к интуиции. Плюс 16 к броне стикса. Навыки. Плюс 12 к алкоголизму плюс 25 – к ораторскому искусству, плюс 20 – к кулачному бою, плюс 18 – к легкой атлетике, плюс два к тяжелой атлетике. В процессе ликвидации активировандар – сокрушитель преград. Характеристики – плюс 2 – к рукопашному бою, плюс 12 – к физической силе, плюс одиннадцать к силе стикса. Навыки – плюс 17 – к кулачному бою, плюс одиннадцать к легкой атлетике, плюс 39 – к палачу. Одерживайте славной победой дальше. Удачной игры. Дочитав, попробовал подняться. Хоть и с кряхтением, но получилось. Снова глотнул живца. В голове приятно зашумело. Застывшая на максимуме шкала парового баланса пробудила тайные резервы организма. Болючих мест в теле стало гораздо меньше. Шкала здоровья медленно поползла вверх. Смакуя очередной глоток отвратительно горького пойла, поймал себя на мысли, что хочу плюнуть на все и остаться в лагере хотя бы на ночь, чтобы по-человечески отдохнуть в относительно комфортных условиях шалаша с очагом. А подплывающего жгута можно попытаться снять метким выстрелом, но перед глазами тут же возникла едва уловимая тень, скрытого плащом груза, которого в ближнем бою... Я не смог ни разу задеть даже с расстояния одного шага. Жгут в разы мастеровития меня в стрельбе, и у него есть такой же маскировочный плащ, как у груза. Вероятность сразить подобного противника первым выстрелом невелика, а крупнокалиберная ответка, которая от него тут же последует, почти наверняка снесет мне башку. В итоге я решил не рисковать и свалить по добру по-здорову. Фляжку с остатками ценного продукта я тщательно завинтил и вернул на пояс в карманах оставшегося от груза камуфляжа ничего ценного не оказалось зато в его рюкзаке обнаружился толстый мешок с паранов оставлять находку было глупо все одно груз повесит свою потерю на меня поэтому я с чистой совестью переложил с параной свой рюкзак как законный трофей туда же Из старого рюкзака переложил целлофан с ценными трофеями, патроны с обоймами и комплект запасной одежды. Закинул поклажу за спину, рядом на плече пристроил винтовку, перед уходом смотал веревочную лестницу и закинул в шалаш. Мало ли, вдруг кому-нибудь пригодится. Вдоль реки идти не решился. Там очень легко отследить моё передвижение и устроить засаду. Двинул вглубь поля. Пусть муры теперь поломают голову, где устроить засаду. Я и сам понятия не имел, в какую сторону мне взбредет на ум свернуть через минуту.